Вопрос 247. Так ли важна гигиена в дни менструации? Анре, говорит жена своему супругу, когда сегодня молодой человек придет вечером просить руки нашей дочери, тебе достаточно сказать ему просто «да», и не надо целовать ему руки и твердить «спаситель мой» из невыдуманных историй. Девочки в период менструации должны особенно тщательно соблюдать гигиену, подмываться струей воды два раза в день, Утром и вечером гигиенические прокладки желательно менять не реже 4-5 раз в день. Лучше всего мыться под душем. Принимать ванну, купаться в море, реке, бассейне в эти дни не стоит, потому что во время менструации поверхностный слой слизистой оболочки матки представляет собой кровоточащую рану. Если не соблюдать гигиенические требования, можно занести инфекцию. Рекомендуется носить плотно облегающие трусики, и если на улице холодно, то поверх них надевать теплое трико, колготки или рейтузы. Лучше не принимать в эти дни анальгетики, не класть грелку на живот. Исключите физические упражнения на кольцах, брусьях, прыжки, бег, езду на велосипеде, ибо излишняя тряска и напряжение способствуют усилению кровотечения.